Как размышлять? Секрет неуклонного движения вперед в том, чтобы сделать первый шаг. Секрет первого шага в том, чтобы разбить сложные, кажущиеся неодолимыми задачи на простые и осуществимые и начать с самой первой. Марк Твен. Ваш мозг еще не дисциплинирован и не привык к подобному режиму работы, Он не привык прилагать усилия, ему проще размышлять о чем попало и концентрироваться на том, что нравится больше. Вскоре он заскучает, решив, что здесь больше не о чем размышлять, и мысли станут беспокойными. Не обращайте внимания на эти ощущения, а просто верните его к основной теме размышлений, понимая, что установлен лимит времени. Мозг надо заставлять думать на заданную тему, не отвлекаясь на посторонние мысли. Тогда вы достигнете глубины мышления. Если вы отвлекаетесь, снова и снова возвращаетесь к основной теме. Это воистину великолепная гимнастика для ума. Со временем вы сможете направлять и контролировать свой мозг, а не он — вас. Чтобы наш мозг смог принимать правильные решения, он должен уметь концентрироваться на задаче от 25 минут до полутора часов. Только тогда он найдет наилучший вариант. Чаще всего мы начинаем действовать скоропалительно, на основе мыслей, появившихся в самом начале размышлений. И только потом вдруг понимаем, что был другой, наилучший вариант решения задачи. Но к этому моменту бывает уже поздно что-то менять. Поэтому я заставляю себя найти как минимум три варианта решения любой задачи. Даже если первый вариант кажется мне сначала самым оптимальным, все равно я мысленно представляю, что его нет, и продолжаю искать решение. А после того, как найду второй вариант, продолжаю думать над третьим и останавливаюсь только тогда, когда найду три. И что интересно, чаще всего лучшим оказывается второй или третий вариант. И благодаря этому количество управленческих ошибок за последние три года у меня значительно уменьшилось. А пришел я к этому методу после выполнения задания подумать и написать о том, что бы я не сделал, если бы Всевышний дал мне прожить жизнь во второй раз. Тогда я написал о многих ошибках, совершенных мною. А после задумался над тем, почему я совершал эти ошибки. Оказалось, что я принимал решения на основе первых мыслей, появившихся в моем сознании. И даже не пытался найти другие варианты потому что мне казалось, что я нашел единственно правильное. Поэтому я и в мыслях не позволял себе предполагать, что могут быть другие варианты. А сейчас, пока я не найду три варианта решения любой задачи, к действиям не приступаю. Ваш мозг будет стараться вас обмануть, потому что он не хочет напрягаться, Он сопротивляется любому желанию тщательно обдумать какой-либо вопрос, поэтому будет пытаться убедить вас в том, что первый вариант решения является самым оптимальным. Например, когда человек начинает усиленно заниматься физическими упражнениями, в первые дни после тренировок все мышцы болят, ноют, и тело пытается убедить вас в том, что лучше прекратить занятия, переждать несколько дней, пока мышцы не придут в норму. Просто тело стремится вернуться в то комфортное состояние, которое было до начала тренировок. То же самое можно сказать и о мозге. Ваша задача – сконцентрироваться на поставленных целях и заставить мозг усиленно работать в этом направлении. Зато вы научитесь глубже рассматривать любой вопрос, смотреть на проблему с другого ракурса, замечать детали, на которые вы раньше не обращали внимания. Всегда помните о лимите времени. Вы не можете обдумывать вопрос бесконечно долго. На поиске правильного решения у вас есть определенный период времени, и в этот промежуток вы должны уложиться. Поэтому так важно научиться концентрироваться и не отвлекаться. Когда вы занимались регистрацией мыслей, мозг контролировал вас, поэтому мысли в голове появлялись спонтанно, независимо от желания. Это был беспорядочный набор случайных мыслей. А когда вы научитесь концентрироваться, это будет значить, что вы перевоспитали свое подсознание, ведь оно — хранилище ваших убеждений, которые, в свою очередь, — суть реальности, сформированной вами. Приучая мозг к дисциплине и тренируя его таким образом, вы развиваете способность к концентрации. В итоге вы становитесь активным и созидательным, а это значит, что можете влиять на ситуацию, формировать ее. Не ситуация будет управлять вами, а вы будете создавать нужную ситуацию, которая неуклонно приближает вас к намеченной цели, думать об этом, планировать, реализовывать план. Ваше понимание задачи будет расширяться и углубляться, и в момент размышлений вы будете чувствовать позитивный настрой и вдохновение, как будто вы приближаетесь к истине, А когда вы найдете решение, которое лучше предыдущего, вы испытаете настоящее умственное наслаждение. Никакое другое достижение не принесет такой долговременной радости, какое приносит достижение ума. Это настоящий восторг и ощущение гордости за высокий результат. Отказывайтесь от маленьких соблазнов, и вы получите большую радость. Отказывайтесь от мелких расходов, и у вас появится серьезный капитал. Отказывайтесь от маленьких удовольствий, и вы добьетесь больших достижений. Научитесь отказываться от всего, что отвлекает от целей и мешает добиваться самых высоких результатов и концентрироваться на важном. Историческая притча, барометр и башня.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 1885-1962 годы. Датский физик, лауреат Нобелевской премии 1922 года.